Глава восьмая. Нереальная реальность. Вестник держал направление на восток. Они ехали по небольшой дороге вдоль леса. Голые безлиственные стволы деревьев, как штыки, торчали из земли. Ветви покрывал толстый слоем мха и лишайника. Птички летали в кронах, запасаясь на зиму кормом. Местность была довольно сырая и явно постепенно заболачивалась уже не одну сотню лет. Нинель ехала на оленя и думала над своей жизнью. Она не знала, сколько времени пройдет, прежде чем вернется в Одри Лоун. Она грустила по прием на семье. Нинель вспоминала, как весело они проводили время вместе. Беззаботные дни детства. И их больше не вернуть. Впереди неизвестность, позади невозвратимое. А настоящее слилось в постоянные вопросы о происходящем. Ким ехал чуть впереди и, судя по движениям головы, оглядывала окрестности. Нинель доверилась вестнику зла, о котором почти ничего не знает. У нее еще оставалось к нему недоверие, но в душе было некое умиротворение. За всю дорогу вестник не проронил ни слова. Нинель это не напрягала. Она сама пока раздумывала над своей дальнейшей судьбой и делиться своими переживаниями не была готова. Их кони ступали бесшумно, словно призраки. Вообще странные это были животные. У них не было уздечек, и лишь у Блэка был кожаный ремень, обхватывающий грудь и живот, к которому Ким прикреплял дорожные сумки. Управлять такими лошадьми было неудобно, однако те словно чувствовали, чего от них хочет всадник. Когда стемнело, они наконец остановились. Нинель спрыгнула с лошади и потянулась. С непривычки от верховой езды нали спина и ноги. Пока Нинель разминалась, вестник разжёг огонь. Они продолжали молчать. Эльфей косила напротив Кима, который длинной палкой ворошил костер. «Куда мы направляемся?» Спросила Нинель, которой надоело молчание. Ким перестал мешать угли в костре и поднял голову. «На восток». Нинель поджала губы. Ответ был туманным. Направление не говорило о цели. «Я имела в виду, куда мы движемся?» «На восток?» «Да нет, в какой город или деревню?» «Я не захожу в города и деревни, мы просто движемся на восток, ищем неприятности или приятности». «Я думала, у тебя есть какая-то цель», — пробормотала Нинель. «Какая-то есть, но она тебя не касается», — сухо ответил вестник. Глядя, как эльфика начинает хмуриться и кусать губу, Ким продолжил. «Давай я расскажу тебе об этой местности. Дорога, по которой мы едем, служит гномам для патрулирования своих земель. В этих заболоченных сырых местах развелось много орков. Их клан Боригот очень разросся в последнее время, и гномы стали гораздо больше внимания уделять своей восточной границе. Есть возможность, что мы встретим гномов». «Или орков», – пробормотала Нинель. «Или орков», – кивнул Вестник. Они не нападут на нас, они меня боятся. Поспешил он заверить спутницу, которая принялась доставать лук. Не налихмыкнула, но положила оружие под рукой. Прости, но я не доверяю страху орков. Усмехнулась она. Может, сейчас они боятся, а потом нападут толпой в дюжину тварей. Ким рассмеялся и покачал головой. Как скажешь. Просто знай, пока я с тобой, твоей жизни ничего не угрожает. Нинель сощурилась. Его слова были странными, однако все время, пока они были вместе, с ней действительно ничего опасного для жизни не произошло. «Извини, Ким, я не могу пока полностью доверять тебе». Честно призналась Нинель. «Ты слишком странный, даже с моей невероятной долей терпимости». Ким молча принял ее слова. Под капюшоном все так же были непонятны его эмоции, и у Нинель внутри похолодело. «Ты злишься?» Настороженно спросила она. «Нет», — коротко ответил вестник. Его голос был спокоен, как всегда. «Я понимаю тебя и твое недоверие. Я даже благодарен тебе за эту малую часть доверия, которую ты ко мне проявила. Я ни с кем прежде так долго не путешествовал. Мне непривычно. Непривычно, что надо разговаривать». «У тебя совсем нет друзей?» — спросила Нинель. Ей даже стало жаль его. «Есть!» – ответил Ким и поглядел на лошадей. «Только они тоже неразговорчивы. Неужели лошади – это единственные твои друзья?» «Нет, просто они единственные, с кем я путешествую. Есть пара друзей среди гномов, но я с ними редко пересекаюсь. Пару раз в год, а то и меньше. Мне нельзя долго находиться в Железном. Это портит им торговлю. Я не хочу стать причиной распри среди народов хаула» поэтому мне приятнее быть вне поселений. Но, если честно, ты ушла в себя и молчала, и я решил не отвлекать тебя разговорами. Хочешь поговорить, и я не против». Нинель открыла было рот, но тут же закрыла. Она не знала, что спросить сначала. «Ким, я не понимаю, что происходит». Честно призналась Нинель. «Все как-то слишком странно. Ты странный, кони у тебя странные». «Кони действительно странные». Прервал ее Ким. «Я же предупредил, что это не такие лошади, к которым ты привыкла. И еще раз, не советую относиться к ним, как к обычным лошадям». Нинеля взглянула на лежащих чуть поодаль лошадей. Они прижались друг к другу и мирно спали, словно влюбленная парочка. Это было странное поведение. «Ничего не понимаю». Покачав головой, прошептала Нинель. Она уже хотела было задать следующий вопрос, но неожиданно Блэк прервал свой сон. Он поднялся и подошел ближе к огню. Его глаза в упор посмотрели на Нинель, и из его глотки откуда-то изнутри донеслись слова. «Ким, мне кажется, надо ей хоть что-то разъяснить». Нинель от неожиданности открыла рот. «Конь говорит, говорящий конь, такой же только в сказках бывает». «Блэк, не пугай ее, ты же конь, ты не должен говорить», – проворчал Ким. «Хочу, говорю, не хочу, не говорю», – фыркнул конь. «То ты мне точно не указ. Раз ты потащил ее с нами, ей стоит знать, что я не тупое животное». Ниналь вопросительно посмотрела на вестника. Она никак не могла выйти из изумления и хоть что-то спросить. Слова застревали в горле, и ей удалось только выдавить. «А? а Как? Как? Что? Что происходит?» Ким и Блэк переглянулись. «Ты это начал, ты расхлебывай!» Замахал руками Ким. «Я?» – возмутился Блэк. «Я? Это ты взял эту девку с нами и позвал Ленку! Это слишком рискованно!» «Так, погодите!» Остановила их перепалку Нинель. «Давайте все по порядку!» «Ты конь? Говорящий конь? Как такое может быть?» «Ну...» — протянул Блэк. «Я не то чтобы конь, но на данный момент я конь, да?» «Не то чтобы конь? Что это значит?» Блэк наклонил голову на бок. «Я как бы конь, я выгляжу как конь, я ем как конь, я могу даже какать как конь!» «Давай без этих подробностей!» — вставил Ким. «Но по факту я не конь. Хм, я был когда-то человеком, но меня заколдовали, и теперь я такой». Ким фыркнул и проворчал. «А Ленка твоя жена, которую также заколдовал злой маг. А я ищу способ помочь вам с этим проклятием». «Серьезно?» Нинель уловила некую усмешку в его словах, но только спросила. «А что, Ленка тоже умеет говорить?» «Да, умеет». Нинель изумленно уставилась на Ленку. Та подняла голову и глядела на нее в ответ. Ее уши стояли торчком, но морда не отражала никаких эмоций. «Ким, ты не перестаешь меня удивлять!» Покачала головой Нинель. «Все считают тебя вестником зла, порождением тьмы, а на самом деле ты помогаешь людям в их бедах, помогаешь им вновь стать людьми. Мне помог вернуться в хаул. Сколько ты еще помог?» «Немногим». Уклончиво ответил Ким. «Я помогаю не всем подряд». «Хватит врать и нести чушь!» Вдруг сказала Лена. Ее звонкий мелодичный голос прозвучал на удивление серьезно и холодно. «Скажи, как есть, что мы боги!» «Что?» Удивилась Нинель. «Б «Боги?» «Да нет же!» Прорычал Ким. «Мы не боги!» «Да, у нас есть большая сила, но бог это немного не то. Я бы сказал, мы что-то вроде очень сильных существ, наподобие богов, но немного не боги». Нинель изумленно смотрела на них. В ее голове была каша. «Что-то типа богов? Заколдованные люди?» «Эй, хватит шутить!» – недоверчиво произнесла Нинель. «Боги не живут среди смертных. Кто вы?» «Я вестник зла», — положив руку на грудь, сказал Ким. «А это мой конь, призванный из глубин тьмы, несущий смерти разрушения». «Единственное, что я сейчас несу, это тебя на своей спине», — раздраженно фыркнул Блэк. Нинель встала и положила ладонь на рукоять сабли. «Что вам от меня надо?» — спросила она, сильно пожалев, что осталась с ними, а не ушла в Адрелоун. Она мало знала о спутниках, а теперь они говорят нечто невероятное. Нинель часто задышала. Она одна в дикой местности с вестником зла и двумя говорящими лошадьми. И неизвестно, кто они такие и чего от нее хотят. Говорят, что они боги или наподобие богов. Это уж слишком. «Тихо, тихо!» Вдруг мягко заговорил Ким. «Мы всего лишь рассказали правду о нас». «Мы не сделаем тебе ничего плохого. Если бы хотели навредить тебе, то я бы сделал это еще в Сахане». Нинель сощурилась. «Зачем тогда я вам нужна?» Опять этот странный вопрос. Вздохнул Ким. «У меня нет на тебя планов. Я предложил тебе стать моей спутницей, ты сама согласилась. Я тебя не заставлял ехать со мной, ведь ты не нужна мне для каких-то моих целей» и все же я рад что ты с нами я уже успел привязаться к тебе, просто мой недальновидный друг решил что тебе надо узнать о нас правду именно сейчас ты присядь я тебе попробую разъяснить Нинель присела на краешек бревна не выпуская из рук саблю она сильно желала узнать кто же они на самом деле все что я тебе рассказывала себе до этого все это правда я действительно не человек а... Ким запнулся и выдавил. Другое существо. Мое имя Ким. А Ленка и Блэк не просто животные. Они даже не такие, как ты или я. Они не родились, как живые существа. Их создали специально для определенных целей. Ленка была создана как эм, бог огня, а Блэк... Я был создан, чтобы компенсировать жизнь. Прервал Ким, а Блэк. «Я не хочу, чтобы ты знал обо мне много. Просто знай, что я не добрячок. И с удовольствием бы убил тебя, если бы имел право. Не смей со мной играть или проявлять какие-то нежности. Я тебе не друг». У Нинель все похолодело внутри. Она почувствовала странную темную силу, исходящую из коня. Знакомую темную силу. Она ее уже чувствовала когда-то давно, 10 лет назад, в лесу, при первой встрече с Вестником Зла. «Так это был его конь, а не он!» Конь окутал ее тьмой, вязкой энергией. Это коню тогда вестник зла шептал. «Тише, тише. Не смей ее убежать, Блэк». Мрачно сказал Ким, заступаясь за Нинель. «Я просто устанавливаю границы», — ответил Блэк, глядя на эльфийку. «И не смотри на то, что я конь. Я конь лишь потому, что в этом мире мне пока выгодно быть конем». «Хорошо». Шепотом отозвалась Нинель. Она перестала чувствовать темную энергию, и ей стало легче. «Значит, ты сильный темный маг?» «Пусть будет так!» – ответил Блэк. Нинель сглотнула, оглядев странную троицу. Все это было слишком странным и невероятным. Она пыталась уложить разговор в голове, но это было действительно сложным для понимания. «Ленка, получается, бог огня!» Переспросила Нинель, пытаясь разложить все по полочкам. «Да». Кивнул Кем? «Она не лошадь от природы, но может в нее превращаться. Я попросил ее помочь в качестве лошади для тебя. Она согласилась. Спасибо ей за это». Нинель мало верила в эти рассказни. Они были весьма интересными и напугающими, хотя ничем не подтвержденными. Кроме странной темной силы, исходящей от Блэка, и портала в Сахане, созданного Вестником, и то, что Ким ее нашел там, и его странное происхождение, и... могут ли их слова быть правдой? Тогда кто ты такой, что так запросто общаешься с Богом Огня? В раздражении спросила Нинель Кима. Хм... «Это сложный вопрос, требующий долгого рассказа. Я был рожден простым смертным, но обрел немалую силу. По стечении обстоятельств я познакомился с этой парочкой. Моя история очень долгая, и я пока не готов ее рассказать. К тому же я не все помню о своем прошлом». Нинель покачала головой. «Я не понимаю тебя». «Ким пожал плечами». «Главное, знай». Я не бог, хоть и обладаю кое-какой силой и знаниями. Не проси у меня исполнения желаний, я не Джин, и не волшебный карась. Все, к чему прикоснется моя сила, может быть разрушена и уничтожено. Это не игрушки. Значит, ты не маг? Я могу пользоваться магией, ответил Кем. «И ты можешь считать меня магом. Просто я могу пользоваться гораздо большей силой, чем магия. Поэтому я не считаю себя магом. Маги пользуются заклинаниями, свитками и прочей ерундой. Я в этом не нуждаюсь». «Но ты читал заклинания, когда делал мои вещи непромокаемыми?» «Напомнила Нинель». «Это для показухи». «Отмахнул советник». «Чтобы у тебя было меньше вопросов». Тогда я не думал, что мы с тобой проведем так много времени вместе, и что мой друг так легко выдаст нашу тайну. А теперь, я думаю, уже нет смысла что-то скрывать и врать. Нинель глядела на Кима немного затуманенным взором. Она словно потерялась в лабиринте своих мыслей. Боги, маги, кто они? Невероятные существа? И опять всплыли мысли о Сахане. «Ким, зачем ты приходил в Сахан?» – спросила Нинель. Она опустила взгляд, стараясь не смотреть на своих спутников. Она начала их бояться, но понимала, что хуже уже не будет. Либо смерть, либо ответы на вопросы. «Я уже говорил тебе, и я не врал», — сокрушенно вздохнул Ким. «Я приходил туда только из-за тебя, чтобы вытащить тебя оттуда. Тебе там не место». Я узнала тебя из-за мага, точнее, из-за событий, связанных со смертью мага. Но я не буду загружать тебя этой историей. Я понял, что ты именно та эльфика, которую я встретил в лесу много лет назад. Я не бездушна и понимал, что ты испытываешь, живя среди демонов. Пойми, Нинель, дочь Эволеона, мне действительно было тебя жаль. По-человечески жаль». Нинеля шарашина выслушала его слова. Они прозвучали настолько честно и с такой настойчивостью, что она не усомнилась в них. Слезы навернулись на ее глаза и заскользили по щекам. Она не могла поверить, что действительно стало ему небезразлично. Ее маленькая жалкая жизнь заинтересовала такое сильное существо. — Ты даже не представляешь, какой опасности подвергся мир, если бы при твоем возвращении Сахана что-то пошло не так. Хохотнул Блэк. «Это было бы весело, если бы не закончилось так удачно. Когда-нибудь доброта сыграет с тобой злую шутку, друг мой!» Конь свысока посмотрел на Кима и лег рядом с Ленкой. Нинель поняла, что это была скорее угроза, чем совет. Ее слезы высохли, и растроганность сменилась страхом перед черным конем. Ким замолчал, его взгляд, скорее всего, был устремлен на языки пламени. Воцарилось молчание. Лишь потрескивали дрова в огне. ниналь обдумывала все слова. Это было каким-то бредом, словно сон. Такого не бывает. «Я спать. Спокойной ночи!» Мрачно произнес Ким. Его явно расстроили слова Блэка. Вестник лег на землю и свернулся калачиком. «Почему мое возвращение опасно для мира?» Робко спросила Нинель. «Спокойной ночи!» Ответил Ким. «А как же охрана лагеря?» «Не унималась Нинель». Вестник ничего не ответил. Нинель чувствовала витающее вокруг напряжение, и ее не покидало ощущение нереальности происходящего. С каждым днем у нее все больше потрясений и все больше вопросов. Хотя один все же разрешился. Вестник действительно помогает ей жалости. Нинель постелила одеяло, легла, укутавшись в плащ, и стала наблюдать за огнем костра, положив голову на седло. Дрова уже практически прогорели, и пламя становилось не таким ярким, потихоньку угасая. Но оно давало ровно столько тепла, сколько надо, чтобы не замерзнуть. Такое маленькое пламя не могло давать столько тепла. Волшебный огонь! Ниналь бросила взгляд на спящую Ленку. Неужели она все-таки бог огня? Это было слишком странно. Как так получилось, что судьба свела ее с этими существами? Почему? «Кому это нужно? Неужели у богов на нее есть великие планы? Иначе зачем это все?» В голове раялись вопросы, но пламя костра потихоньку убаюкивало эльфику, и она незаметно погрузилась в сон. Утром Нинель проснулась от холода. Зима была близко, и к утру выпал первый снежок, припорошив землю. Костер все еще горел, но он не грел так, как ночью. Нинель вскочила и сделала несколько приседаний, чтобы проснуться и разогреться. «Замерзла?» Услышала она хриплый голос. Нинель повернула голову и увидела вестника козла Он шел от леса, неся в руках двух ворон. Лена, которая до этого послась неподалеку, смотрела на подходящего Кимона вострив фуши Блэка нигде не было видно. «Завтрак будет». Помахал добычей вестник. «Сейчас распотрошим, свежуем, поджарим. Будет неплохо». «Чем ты кормишь ребенка?» Вдруг накинулась на него Ленка. «Сам жри своих ворон!» Ниналья опять впала в ступор. Она наблюдала за происходящим, не в силах вымолвить хоть слово. «Но ведь птица вкусно же!» Непонимающий махал добычей ким. «Мясо, и их человеки еще жарят!» «Они жарят курицу или зайцев!» Не унималась Ленка. «А ворон не едят!» «Какая разница?» возмущался Ким. «Мясо есть мясо». «Ты не можешь кормить девочку воронами! Иди поймай зайца, а ворон сам жри!» «Почему я должен убивать кого-то особенного? Неужели нельзя есть то, что первое попалось под руку?» «Иди за зайцем или куропаткой!» – заорала Ленка. Ким, ворча что-то под нос, пошел в лес. «Нинель, девочка, прости его, он просто непривередлив в еде и не понимает, что люди эльфы не едят все подряд», — сказала Ленка, подходя ближе. «Я почему-то думала, что вчерашний разговор мне приснился», — протянула Нинель, глядя огромными глазами на удаляющегося вестника. «Тебя сильно изумила правда о нас?» — спросила Ленка. Она вдруг встала, надо бы и воспламенилась. Ниналь с криком отпрыгнула от нее. Очертания лошади начали меняться, и вот перед девушкой уже стоит огненный силуэт человека. Огонь резко погас, и Ниналь увидела рыжеволосую женщину. Она завораживала своей неестественной красотой. Ее волнистые волосы казались языками пламени и жили словно своей жизнью. В янтарных глазах блестели огненные искорки. На женщине было длинное, ничем не примечательное коричневое платье из грубой ткани, скрывающее очертание фигуры. «Прости, напугала!» Улыбнулась женщина яркими, алыми губами. Белоснежные зубы были словно из фарфора. «Это я, Ленка! Это мой человеческий облик, не бойся! Просто лошади сложно быть!» Нинель вздохнула и примирительно сказала. «Наверное, мне придется в ближайшие дни пребывать в состоянии потрясения, непривычно видеть подобную магию». «Это не магия!» – рассмеялась Ленка. «Это то, чем я являюсь!» Нинель поморщилась, не в силах понять, о чем речь. «Не забивай голову, это сложно для понимания простому эльфу!» Ленка глянула на растерянную девушку и добавила. «Ладно, прими то, что мы непростые люди, и думай, что мы очень сильные маги. Не затрудняй себя сложными мыслями». «Неужели ты думаешь, что я так легко смогу смириться с подобным?» Спросила Нинель. Вопросов с каждой минутой становится больше, чем ответов. Это очень сложно. «Если ты не сможешь меньше думать об этом сама, то нам придется помочь тебе думать об этом меньше. Насильно!» Ленка нахмурилась. «Блэк вчера поспешил рассказать, кто мы, он не думает о последствиях. Тупой мужлан!» – выругалась она. «Мы не такие, как все, и если ты решила последовать с нами, тебе необходимо это принять». Нинель внимательно слушала, и от спокойного и мелодичного голоса Лены все тревоги отступали. Возможно, это была какая-то магия, но Нинель уже было все равно. Она внутренне успокоилась, словно она отдалась в руки судьбы, и ей действительно стало проще воспринимать огненную лошадь, которая превратилась в человека, и вестника козла который обладал непонятной силой, и... Блэк появился в лагере бесшумно, словно тень, ненальявственно ощутила темную силу в черном коне. «Не бойся его!» Проследив за ее взглядом, сказала Ленка. «Он тебя не тронет!» «Хочешь сказать, что он только кажется страшным?» Ленка отвела взгляд и ничего не ответила. Нинель поняла, что из всей троицы больше всего надо бояться именно Блэка. Невестника зла и уж тем более не Ленку, которая так весело и задорно вела с ней разговор. Богиня огня на удивление была дружелюбна. Когда они после завтрака продолжили путь, Вестник сказал, что их путь лежит к побережью Бездонного моря. Нинель никогда не видела моря, и эта идея ей понравилась. Однако пока вокруг была лишь гористая местность, покрытая мокрой от снега желтой травой. Они все еще ехали по дороге вдоль леса. Нинель сидела на Ленке, еще не совсем осознавая, во что она ввязалась. Только через какое-то время до нее начало доходить, что она едет на спине у богини огня, и она чуть не умерла со стыда. Нинель хотела было спрыгнуть, но Ленка остановила ее, заверив, что ей несложно и все в порядке. Эльфика покорно осталась на спине у лошади, побоявшись прогневать богиню непослушанием. Ленка весело принялась рассказывать, какая трава вкуснее или как ставить копыта, чтобы ходить бесшумнее. Рассказывала, как долго привыкала к телу коня и как тяжело без рук. Нинель успокоилась от ее веселого голоса и с удовольствием слушала. Богиня огня начала задавать Эльфике вопросы о ее жизни в лесу, о друзьях, о школе. Нинель разговорилась, и Ленка с удивлением узнавала о жизни эльфов и восхищенно слушала о ловцах Акимы. «Как интересно!» — восклицала она. «Ловить фото свет луны и звезд через магические кристаллы? Невероятно! Ким мне не рассказывал ничего подобного!» «Думаешь, он знает об этом?» — удивилась Нинель. «Конечно знает!» — усмехнулась Ленка. «Он все знает!» «Правда, все?» – недоверчиво спросила Нинель. «Многое?» – откликнул совестник ехавший чуть впереди. «Он наделен огромной силой, и она позволяет узнать все, что он захочет!» – произнесла Ленка. Нинель пораженно покачала головой. Ей казалось это невероятным, невозможным. Как можно знать все обо всем? «Ким, обо мне ты тоже все знаешь?» Спросила она с некоторым беспокойством. Вестник обернулся. «Если захочу, узнаю. Только я не хочу». «Почему?» – удивилась Нинель. «На это есть сотни причин, моя дорогая эльфика». Усмехнулся Ким и отвернулся. «Какие?» «Лень, например». «Лень?» – в негодовании воскликнула Нинель. «Банальная лень?» «В жизни все намного проще, чем кажется, эльфийка», — ответил вестник. «Не ищи подвоха и сложности там, где их нет». «В один момент ты захочешь что-то обо мне узнать и просто узнаешь, а я смогу понять, что ты что-то узнал». «Да не буду я про тебя ничего узнавать», — рассердился вестник. «Отстань от меня». Вот поэтому я никому не говорю о своих способностях. Все сразу боятся, что я что-то о них узнаю. Мне нет до этого дела». Нинель потупилась и замолчала. Ленка прыснула от смеха, понимая, что-то смутилась из-за того, что вывела Кима на эмоции. «Эх, Нинель, а ким к тебе привязался!» Заметила она. Нинель еще больше смутилась. «Я же простая эльфийка. Почему именно я?» Пробормотала она. «Кто знает?» — ответила Ленка. «Видимо, есть в тебе что-то притягательное». Ниналь залилась краской. «Я не... я обычная». Заикаясь, начала оправдываться она, отчего богиня огня начала ржать еще больше. «Да ну вас!» Так они и ехали, узнавая и привыкая друг к другу. Они останавливались, когда хотели, никуда не торопились, и вестник много рассказывал об истории этих мест. Он не особо распространялся о своих способностях, но сказал, что ему доступны все заклинания, которые используют маги. Он показал эльфийке, что может управлять всеми четырьмя стихиями, используя их по своему желанию и усмотрению. Но Нинель заметила, что вестник в основном задействует созидательный эффект стихий, а не разрушительный, что порадовало и успокоило. Способности вестника зла не только восхищали, но и изумляли своей нереальностью. Но больше всего Нинель поразила то, что Ким не знает своего возраста. Он помнит себя и свое прошлое только с того момента, как к нему пришла сила. С этой точки он и ведет отсчет своего возраста – 27 лет. Нинель попыталась расспросить об этом подробнее, но Ким лишь покачал головой и печально сказал. «Я ничего не помню». В этих словах были боли нежелания возвращаться к этому разговору. Нинель приняла этот ответ и больше не касалась его прошлого. Их общение стало довольно легким и приятным, и омрачать его неуместными беседами не хотелось. Ким и Ленка были доброжелательны к ней и окружили вниманием и заботой. Блэк безучастно молчал. Нинель больше не ощущала от них угрозы и постепенно расслабилась. На какое-то время она даже забыла о Сахане, вновь открывшись миру. Нинель почувствовала себя в безопасности рядом с ними. Она схватила схватилась за это чувство и не хотела его отпускать. Она была счастлива, она вновь жила. На очередном привале неналеким сходили на охоту, и он с удовольствием отдал ей право поймать птицу самостоятельно. Ты отлично стреляешь из лука, заметил вестник, когда они вновь продолжили путь. Спасибо. Ну вот, Сабли не очень хорошо владеешь. — добавил он. — Да, у меня было мало практики. — кивнула Нинель. — Я готов помочь тебе в этом. Нинель радостно захлопала в ладоши. Мечта детства — научиться махать мечом. Она уже успела оценить мастерство вестника и верила, что он ее многому научит. Блэк повернул голову, внимательнее присмотревшись к эльфике. — Возможно, общение с этой смертной пойдет тебе на пользу. — произнес Кони, обращаясь к Киму. «Я тебя уже не смогу научить чему-то. Твое обучение мной подходит к концу!» Нинель непонимающе глянула на эту парочку. «Блэк, ты учитель Кима?» Спросила она. «Да, он учил меня пользоваться моей силой и поддерживал меня в этом мире», ответил Ким за Блэка. Нинель дожидалась дальнейших объяснений, но Ким молчал. «Хочешь сказать, ты учился пользоваться силой Бога?» Наконец спросила Нинель. «Основная моя сила – это знание. Мне надо было научиться пользоваться знаниями на практике». «То есть ты просто очень умный?» Ким расхохотался хриплым смехом. «Много знающий». «Поправил он ее». «И умеющий извлекать знания из окружающего мира». «Хм...» Вот, например, люди не умеют от природы пользоваться магией, но, поучившись, могут открывать поток магии и применять ее для своих целей с помощью палочек, жезлов, амулетов, заклинаний. Так вот, у меня есть знание, как пользоваться магией напрямую, без дополнительных предметов. Я знаю, как и умею это делать. Я просто беру магическую силу и делаю то, что мне хочется, и у меня в этом нет лимита. Я привел только пример с магией, а разных потоков энергии в мире целая куча, и я умею пользоваться ими всеми. Значит, ты все же великий маг. Напрягая мозг, выдала Нинель. Пусть будет так. Начало темнеть. Нинель и ее новые друзья пересекли небольшую речку и остановились на ночлег. Ленка опять приняла облик женщины и взяла заготовку ужина. Кем решил проверить, насколько хорошо Нинель умеет фехтовать, Он провел с ней короткий спарринг, после которого она села на землю тяжело дыша. Ким присел рядом на корточке, одной рукой облокотившись колено, а другой опершись о землю. На его балахоне плясали оранжевые отблески горящего костра. Голова Кима была повернута к огню. Скорее всего, он смотрел, как языки пламени облизывают котелок с супом. «Знаешь, Нинель, силенок у тебя как у мышки». Нинель захлебнулась от возмущения и обиды. «Я только начала учиться. Если ты меня подучишь, я стану сильной». «Станешь», — кивнул Ким. «Только у меня есть для тебя предложение». «Какое?» «Хочу научить тебя целительству». Ленка и Ниналь на пару удивленно уставились на Кима. «Просто у меня есть кое-какие знания в этом деле», — произнес он. «Я бы хотел передать часть этих знаний тебе». «Может, ты бог целительства?» Иронично усмехнулась Нинель. «Я не бог», — раздраженно ответил Вестник. «Я просто обладаю кое-какой силой, но я не бог». «Хорошо. А кроме того, что ты мне уже рассказывал, что ты еще можешь?» «Я не хочу тебе говорить о всех своих способностях». «Не хотя ответил Вестник. Это не приведет ни к чему хорошему. Это может напугать себя или разозлить. Или ты ничего не поймешь. К тому же сложно донести понимание моей силы простой смертной, как ты. А ты бессмертен? По крайней мере, ни один смертный не сможет меня убить. Это точно. Ответил Ким. Селенок не хватит. Хохотнула Ленка. Помолчав и обдумав его слова, Нинель спросила. А ты можешь читать мысли? «Да, но я не делаю этого. Это не так здорово, как кажется. Читать чужие мысли и чувства не то, что я хотел бы делать. Мне своих мыслей хватает еще и в чужих разбираться. Неинтересно. Только иногда случайно ловлю чьи-то мысли». «Как так? Не поняла Нинель?» «Люди постоянно о чем-то думают. Иногда слишком громко, когда глубоко задумаются». «О, нет!» – ахнула Нинель. Я постоянно так делаю. Да, это меня раздражает, — ответил Ким. Приходится постоянно отгораживаться от твоих мыслей, чтобы не услышать их. Нинель сначала побледнела, потом покраснела и отвернулась. Она поняла, что, скорее всего, Ким прекрасно знал ее мысли по поводу ее недоверия к нему. Не беспокойся, я очень понимающий. Ухмыльнулся Ким. Да ну тебя, — буркнула Нинель. «Надо научить тебя правильно работать со своими мыслями!» – проговорила Ленка, помешивая поварешкой суп. «И научить ментальному общению!» «Общению мыслями?» – Водушевилась Нинель. «Вы так тоже можете?» «Можем!» – кивнул кем? «Но это сложно. Хотя тебе будет проще, чем человеку. Ты эльфы умеешь разговаривать с растениями. В отличие от разумных существ... «Общение с ними основано на чувствах и образах, оно похоже на ментальное». «Ты умеешь разговаривать с растениями?» – удивилась Нинель. «Я могу, но не нуждаюсь в этом. Растения не настолько информативны. Они передают лишь собственное представление о мире, то, что они чувствуют, ощущают и видят». «Да, и это разительно отличается от нашего мироощущения», – вставила Нинель. «У растений же нет глаз и ушей, как у нас». Они видят по-другому. Эльфы с рождения наделены способностью воспринимать мироощущение растений и сообщать им свои. Но на то, чтобы научиться читать окружающий мир через растения, уходит много сил и времени, а передавать сообщения через растения другим эльфам, так там вообще магия замешана. В Адрилоуне все корни деревьев пропитаны подобной магией. Так мы обмениваемся новостями и говорим с теми, кто далеко от нас. «Поэтому я и говорю, что тебе будет проще этому научиться, ведь частично ты уже кое-что умеешь». Сказал Ким. «А люди не обладают такими способностями, поэтому у них с ментальным общением совсем все плохо. У них в голове множество мыслей, которые скачут туда-сюда в виде образов, слов, эмоций. Давай попробуем. Ты можешь остановить потоки мыслей и чувств и сообщить мне ментально одну определенную идею?» Нинель глубоко вздохнула, очищая свою голову от посторонних мыслей, и попыталась сообщить вестнику, что она хочет есть. «Нет, нет». Замахал руками Ким. Нинель поджала губы и потупилась. «Ты мне мысленно говоришь. Не проговаривай слова, так получается медленно. Мысль формируется за мгновение, глубоко в твоем сознании, и уже ищет, кому бы все рассказать да передать, да вырваться наружу». «По миру летает множество человеческих мыслей, которые готовы прорвать шкуру действительности и реализовать свое предназначение!» Заговорщическим голосом сказала Ленка, не налюбнулась. «Это еще называется самовнушением!» Ким кивнул. «Позже я научу тебя ментальному общению, если у нас будет на это время!» произнес он. «Сейчас ты слишком устала!» «Вы такие поразительные!» Вздохнула Нинель с завистью. Она глянула на черного коня, который не принимал участия в их беседе. «Блэк тоже это все умеет?» Спросила она у Кима. «Какой силой он обладает?» Вестник промолчал так же, как и Ленка утром. «Видимо, тут есть какая-то тайна». К тому же Ленка приняла облик человека, а Блэк нет, и, возможно, за этим что-то скрывалось. «Я всегда считала...» Сменив тему, продолжил разговор Нинель. «Что Бога Огня зовут Энерматес?» «Во всех наших легендах он мужчина!» «Эй-эй!» — прервала ее Ленка. «Не надо путать меня с вашим богом огня. Он существует отдельно от меня. Я назвалась богом огня, чтобы тебе легче было воспринимать меня. Если выдаваться в подробности, то я не богиня огня, я повелительница огня. Я есть огонь в сознательном его проявлении. Я даю право богам огня всех миров пользоваться моей силой». «Получается, ты руководишь богами огня?» Удивилась Нинель, стараясь вникнуть в иерархию высших сил. «Не совсем так, но что-то вроде того», – нахмурилась Ленка. «Я не влияю на их силу, но имею право повлиять на их активность в мире, например, для устранения каких-то конфликтов, а также, если вдруг что-то случается с Богом огня, я должна встать на его замену, ну и при создании мира кусочек себя дарю под определенный договор использования». «Ой, зачем тебе эти нудные разговоры про божественную политику? Давай лучше тарелку, сейчас поедим вкуснятины. Я отлично готовлю». Ниналь достала тарелку. Ленка не соврала, готовила она восхитительно. Однако Ким не притронулся к ужину. «Я пошел на охоту», — поднявшись, сказал он. «Если что, ложитесь спать, не ждите меня». Ленка махнула ему вслед поварежкой и расплескала суп. Причитая, она принялась ругать себя за неловкость. «Лена, Киму не нравится твоя готовка?» – спросила Нинель. Она никак не могла понять, почему Ким не стал есть похлебку и вместо этого пошел на охоту. Ох! Тяжело вздохнула Ленка. «Как тебе сказать, девочка моя? Просто Ким – хищник, ему не полезна человеческая еда, ему полезно свежее мяско, поэтому иногда ему необходимо кого-то съесть». Тянула Нинель. Вот она что. А я тогда схожу за водичкой. Заварим чебреца и крапивки. Будет вкусно и полезно. Ленка улыбнулась и согласно кивнула. Берега ручья были крутые, и Нинель пришлось уйти довольно далеко от лагеря, чтобы найти удобный подход к воде. Она нашла более каменистый берег и встала коленями на холодный булыжник. Вода в ручье быстро заполнила фляжку. Нинель встала и вдохнула морозный воздух. Безлунная ночь была темна. Тишина, такая же, как в Сахане, окружала ее, и Нинель вздрогнула. Оставшись одна, она опять вспомнила то напряженное состояние, в котором пребывала в мире демонов. Время, проведенное с Вестником, почти стерло это чувство, но сейчас оно вновь всколыхнулось из глубины ее сердца. В этот момент она услышала какое-то шевеление в кустах, окружающих ее. Нинель показалось это подозрительным. Она бросила на землю фляжку и положила руку на рукоятку сабельки. Кусты перед ней раздвинулись, и из них вышел воин в зеленом плаще. Нинель сразу узнала его. Это был тот самый человек, который приходил к Иму. «Александр Томин», — холодно произнесла Нинель. «Что тебе нужно?» Саня рассмеялся, и тут с разных сторон начали выходить люди в зеленых плащах. Все они злорадно улыбались. «Ты нам нужна, эльфийка! Насмешливо сказал один из них и воины двинулись в ее сторону. Нинель не на шутку испугалась. Она одна против шести опытных воинов, и на помощь звать бесполезно. Лагерь остался далеко на опушке леса, вряд ли ее услышат. Однако сдаваться без боя она не хотела. Вытащив саблю, Нинель бросилась в то место, где враги еще не сомкнули ряд, окружая эльфику. Перед ней возник человек в шлеме с закрытым лицом, отчего она лишь мельком заметила его серые прищуренные глаза. Нинель, не останавливаясь, резко выбросила вперед руку, стремясь ранить противника. Только воин был не так прост. Плавным движением он скользнул в сторону, и когда, не этого, Нинель поравнялась с ним, подставил ей ножку. Эльфийка упала, ей стали выкручивать руку, отбирая саблю. Дико зарычав, она развернулась в надежде вцепиться противнику в лицо, но лишь сломала ногти остальной шлем. И тут Нинель почувствовала холод железного лезвия на шее и замерла. «Слышишь, Эльфика, будешь дергаться, пойдешь червям на съедение». Нинель оставалась лишь обреченно вздохнуть, понимая, что она опять попала в плен.